Глава 531. Ответный удар Зуи. Золотой шатер с черным знаменем. Все, кто имел некоторое представление о волчьем племени, знали, что это означает. Прибыл Волчий король. В древние времена китай император лично вел войска в поход. И хотя волчье племя было лишь частью звериной расы, и волчий король не был единоличным правителем звериной расы, Однако появление золотого шатра означало, что волчье племя собираются устроить невиданных масштабов войну против драконьи крепости. И реальность показывала, что так оно и есть. Следом за золотым шатром появилось войско тяжелой пехоты. При виде такой картины, дерзкий отважный Квок невольно проглотил слюни. «Волчьи подонки решили играть по-крупному!» Волчьи всадники не могли штурмовать город. Несмотря на их большое количество, у них не получилось никак воздействовать на несокрушимую драконью крепость. В прежних боях за штурм в основном отвечали солдаты вассальных племен. Вассальные солдаты хоть и принадлежали к звериной расе, но были намного слабее волчьих всадников и каждый раз гибли от атак паровых устройств, которые были установлены на крепостных стенах. А сегодня волчье племя можно считать было в полном сборе. В степи раздался унылый звук горна, собравшаяся перед большим каньоном волчья армия начала перестраиваться. Два отряда всадников разделились на два фланга, Войска вассальных солдат под руководством волчьего командира выдвинулась к драконьей крепости, тяжёлая пехота осталась в тылу и в то же время со всех сторон охраняла шатер волчьего короля. Когда завершилась перегруппировка, в волчьей армии раздался пронзительный вой. Один крупный волчий воин выскочил из строя и, держа в руках меч и щит, семимильными шагами устремился к драконьей крепости, а затем остановился примерно в 600 семистах метрах от стены. Это уже была зона, в которой доставали атаки паровых арбалетов, Но волчий воин совсем не боялся. Гордо задрав голову, он посмотрел на центральную башню в драконьей крепости и показал хищную улыбку. В следующий миг воин тяжело постучал мечом в правой руке по счету в левой руке. Позади него в один голос закричала многотысячная армия, поднявшаяся звуковая волна захлестнула всю степь. «Тьфу, опять этот бред!» Квок пренебрежительно плюнул. Понимая, что дзуи-новичок, он специально объяснил. «Этот волчий подонок снова кидает нам вызов сразиться один на один!» Зои поинтересовался. «У нас кто-то вступает в такое сражение?» Ответ был отрицательный. Потому что волчье племя было очень хитрое. Они звали сразиться один на один, но на самом деле в армии, что расположилось позади этого волчьего воина, скрывались шаманы, которые с помощью магии могли в любое время усилить воина. В прошлом драконья крепость понесла потери и, разумеется, больше не позволяла себя обмануть. Вы, китайцы, прозвали его 50-50! Квок, поглаживая лысую голову, сказал: Зои, ты знаешь, что это значит? От не ответил. Во время этого разговора 50-50, точнее, волчий воин, совершил новое движение. Неожиданно воткнул мяч и щит в землю и показал средний полец в сторону далекой центральной башни. Этот негодник, очевидно, знал, что люди в центральной башне следят за каждым его движением. Затем он под пристальными взорами всех присутствующих беззаботно расстегнул пояс и, обнажив свой прибор, приступил к поливке луга. Волчье племя тут же дружно захохотало, издавая бешеные оголделые крики. Остоявшие на стене солдаты и добровольцы взбесились и разразились грубой бронью. «Не обращать внимания! Атаковать запрещается!» Находившиеся на стене офицеры передавали приказы, исходившие из центральной башни — и старались успокоить разъяренных солдат и воинов, чтобы те не совершили никаких безрассудных поступков. Хотя все понимали, что волчье племя уклюжит разнятых, это неизбежно в определенной степени повлияло на их настрой. Цзуи, схватив копьё, внезапно запрыгнул на стены. «Не прыгай!» Квок тотчас пришел в ужас, считая, что Цзуи хочет спрыгнуть вниз и сразиться с волчьим воином, поэтому поспешил сказать «Цуи, не поддавайся эмоциям!» Даже если Цзуи был высокоуровнем экстрадинаром, его будет ждать печальный конец поединки. Потому что волчье племя не придерживалось справедливости и правил. «Не волнуйся». Цзуи улыбнулся. я не планировал прыгать вниз. Только он замолк, как бросил копье волчьего воина. Воин находился менее чем в се700 метрах от крепостной стены, лучники не могли до него достать, а паровые арбалеты хоть и доставали, но попасть в него было практически невозможно. Возможно, некоторые маги могли бы с помощью заклинаний создать угрозу для него, но позади воина находились шаманы, которые прикрывали его. Поэтому волчий воин мог всячески оскорблить и дразнить защитников драконьей крепости, не боясь подвергнуться удару. Такая далёкая дистанция в достаточной мере обеспечивала ему безопасность. Однако воин и понятия не имел, кто стоит на первом участке крепостной стены. жох! Копье словно метеором, мгновенно преодолело несколько сотен метров, Его металлический наконечник так яростно тёрся о воздух, что деревянное основание вспыхнуло, в воздухе прочертилась длинная огненная линия. Никто не успел глазом моргнуть, как горящее копье пронзило насквозь грудную клетку дикохочущего воина. Бах! Хохот резко прекратился. Стоявшая позади волчье племя ошарашенно взирала, как оставшаяся половина тела воина упала на землю. Никто не решился поверить собственным глазам. С таким же ошеломлением на эту картину смотрели кого-ка другие защитники драконей крепости. Какой бросок! Атака Зуя оказалась слишком быстрой. Никто толком и не разглядел, как волчий воин был пронзён. Но спустя всего мгновения на внешней и внутренней стене разразились оглушительные и радостные возгласы. Смерть волчьего воина была ничем на фоне намечавшейся грандиозной битвы, тем не менее, благодаря ей значительно повысился моральный дух защитников крепости. Выпендрёжник получил по заслугам. Это еще был не конец. Дзуи схватил связку копий, что стояли возле стены, и начал метать одно копье за другим. А его целью была волчья армия, стоявшая в километре от драконьей крепости. Даже преодолев радиус действия паровых арбалетов, копья Дзуи сохранили ужасающую бойность, и точные метеоритные дожди обрушивались на голову вервольфов. Каждое копье отнимало жизнь как минимум одного вервольфа, причем никакие щиты не уберегали от удара. Осколки, образовавшиеся от ударного взрыва, калечили и убивали еще множество солдат вокруг. Хотя количество застреленных дзуивер-вольфов у вассальных солдат было ничтожно малым, это сильно сказалось на моральном духе волчьей армии. Из-за этого даже начались беспорядки, так как солдаты пытались уклониться от копий. Такая обстановка вызвала у гарнизонных войск драконьей крепости радостные и восторженные возгласы, которые становились все громче эмоциональней.